Глава восьмая. Не знаю, сколько прошло времени, когда я, наконец, поняла, что с утра ещё ни разу не поговорила с мамой, а она почему-то до сих пор не забеспокоилась, хотя я и ушла, не оставив записки. Вообще-то она могла видеть меня из окна. Может, просто решила немного отдохнуть от моего общества? Или наоборот, избавить меня от своего? Но это тоже было ненормально. Никогда моя мама от меня отдохнуть не хотела. «Да и чего тут уставать, если вообще никого кругом нет? Так вообще одичать можно!» «Мам!» — позвала я. Я точно знала, что она именно в доме, не на участке. И не бывало ещё такого, чтобы мама не откликнулась, даже если была очень занята. Мне показалось, что на кухне что-то скрипнуло. Половица или табуретка. Испытывая смутную тревогу, непонятно откуда взявшуюся, я почему-то стараюсь производить как можно меньше шума, Прокралась к двери на кухню. Ничего необычного в том, что мама находилась на кухне, конечно, не было. Тем страннее было моё ощущение, и оно пугало меня даже больше, чем тишина. Глупость какая-то. Стараясь отогнать неясное волнение, я встала на пороге кухни. Мама сидела за столом, сложив руки на коленях, отвернувшись от двери, и ничего не делала. Ну, как не делала? Смотрела. смотрела в угол между плитой и старым рассохшимся буфетом. Лица её я не видела, но в этой странной неподвижной позе в этом ничего не делании было что-то неестественное. Я понимаю, если бы мама читала, тогда бы это объясняло её молчание, погружённость в себя. Но сейчас? Может, ей стало плохо? Почему она ничего не делает? Она же всегда что-то делает. И почему она молчит? «Мам!» — снова осторожно позвала я. не решаясь почему-то подойти к ней. Мама медленно, не меняя позы, повернула ко мне лицо. Она улыбалась. Но это была не её улыбка, не мамина. Словно кто-то растянул её губы, но глаза оставались пустыми. Я ни разу не видела, чтобы она вообще кому-то так улыбалась. В этом застывшем лице было что-то жуткое, и мне даже пришлось мысленно одёрнуть себя. «Это же моя мама!» Она молчала и улыбалась. и не моргала. Глаза её, такие добрые и весёлые, сейчас были холодные и пусты, словно она смотрела и не видела меня, но смотрела пристально, механически. «Мам, ты что, не моргаешь?» Я услышала в своём голосе предательский страх. Мама тут же моргнула и продолжала молчать и улыбаться, и ничего не делать. «Я пойду с мальчишками на болото схожу». Мама медленно кивнула и медленно же, Не говоря ни слова, улыбаясь своей новой жуткой улыбкой, отвернула лицо и принялась смотреть в угол. Я попятилась, стараясь не делать резких движений, делая вид, что всё как обычно, но при этом не выпуская маму из виду. А потом, что есть духу, выскочила из дома, промчалась по дорожке к калитке, пулей вылетела за неё и остановилась, привалившись к забору и глядя на дом. Только сейчас я поняла, что плачу, меня трясло. Я сказала первую попавшуюся глупость. А она мне просто кивнула. «Мама никогда в жизни не разрешила бы мне одной идти на болото. И не было никаких мальчишек. И она это знала. И она бы обязательно поинтересовалась, что за мальчишки и откуда вообще взялись, когда здесь нет никого младше шестидесяти, и пошла бы знакомиться. Ненавязчиво разговорила бы их, чтобы понять, стоит ли мне с ними водить знакомство. И, скорее всего, мама пошла бы на болото с нами из любопытства. Мы же до него так и не дошли в прошлый раз». И ещё она обязательно поцеловала бы меня в макушку, чем бы ни была занята. Женщина, которая сидела сейчас в доме на кухне, выглядела как моя мама. Была одета как моя мама. Она даже пахла как моя мама. Но это была не она. Хотя нет, пахла она не как мама. Стараясь ничего не упустить из виду, я перебирала напугавшие меня детали. И чужой странный запах был одной из них. Может, я потому про болото и соврала, что пахло тиной? и какой-то тухлятиной, как от стоячей воды. А вдруг мама умерла? Я заревела в голос, но потом испуганно зажала себе рот руками. Никто не должен слышать меня, и уж тем более знать, что я испугана, и плачу, и что-то подозреваю. О том, чтобы пробраться мимо дома к интернет-яблони, и речи быть не могло. Она отлично просматривалась из окна кухни. И хотя моё гнездо закрывали ветви, было бы отлично видно, как я забираюсь на дерево. Нужно было дождаться темноты, чтобы пробраться туда и связаться с папой. Можно было, конечно, пойти в соседнюю деревню, но я боялась, что заблужусь. И боялась уходить от мамы. Вдруг за это время всё изменится? Вдруг она вернётся, а меня нет? Анцебаловка как вымерла. Все старики опять попрятались по своим домам, собаки тоже не было видно. Только сейчас я поняла, насколько тихо вокруг. Даже птиц не слышно. Хоть бы муха пролетела или комар. Ничего. Будто кто повернул рубильник и отключил все звуки. В горле запершило, я кашлянула. И мой одинокий кашель показался чем-то инородным в этой вязкой, жуткой тишине. Мне уже не казалось, что здесь уютно и хорошо. Внезапный тихий хруст за спиной заставил меня похолодеть. Медленно повернув голову, я осмотрела улицу. Никого. Волна ледяного ужаса окатила меня с головы до ног. Быстро. Стараясь не оглядываться и не рассуждать, я добежала до ближайшего обитаемого дома, откуда в прошлый раз выходила старушка и села навалявшаяся у забора полена. «По крайней мере, там, за забором, обычные люди», — думала я, — «наверное, обычные». «Они же здесь давно живут и были обычными, когда мы их видели», — успокаивала я себя, только чтобы не вспоминать мамино лицо с застывшей улыбкой. «Не прогонят же они меня, если я здесь посижу до темноты», Тут я представила себе, что все местные тоже сидят у себя на кухне и смотрят в угол, и немножко поплакала. Я боялась проверять, так ли это. Боялась просить их о помощи. Да и что бы я им сказала? Попросила вызвать полицию, потому что моя мама выглядит и ведёт себя как-то странно? И продавщица с золотым зубом говорила, что здесь никто не поможет, если что случится. Я сидела до тех пор, пока не начала смеркаться. «За всё это время ни на дорогу, ни из дома никто не вышел, не включил радио. Странно, ведь пожилые люди обычно постоянно громко слушают радио или оставляют работающим на полную катушку телевизор, даже если не смотрят его, не гремел вёдрами. Вспомнив, что давно не ела, пощипала смородину с куста, растущего тут же у забора. Но меня от волнения даже подташнивало, и голода я совсем не чувствовала. Даже когда я в открытую обдирала чужие кусты, никто так и не вышел ко мне». не спросил, что я здесь делаю. Тогда я пошла к нашему дому, тихонько открыла калитку и прислушалась. Мне показалось, что где-то очень далеко квакают лягушки. Но в ушах так шумело и стучало, что пришлось несколько минут стоять, обхватив голову руками, чтобы успокоиться. Я хотела позвать маму, но в горле внезапно пересохло, язык стал, как бумага. Никогда ещё я так не трусила. Окно кухни было черным-черно. От мысли, что мама продолжает сидеть там, в полной темноте, на том же месте, в той же позе, и не моргая смотреть в угол и улыбаться, мне снова захотелось плакать. Стараясь не шуметь, я быстро юркнула на свою яблоню. Несмотря на тёплый вечер, меня трясло мелкой дрожью, так что чуть телефон из рук не выпал. От мысли о такой жуткой возможности меня бросило в холодный пот. Я закрыла глаза и сделала пару глубоких вдохов, чтобы унять панику. Потом, наконец, посмотрела на экран. Он еле светился, но я всё равно постаралась максимально прикрыть его футболкой, чтобы не было заметно. Блин. Батарея была уже наполовину разряжена, а зарядка в доме. Да и какой в ней толк, если негде подзаряжаться? Но это было ещё полбеды. Сеть то появлялась, то пропадала, как нарочно. Стоило только начать набирать папин номер, как телефон становился бесполезной игрушкой, которая, к тому же, скоро разрядится. Наконец, мне удалось максимально тихо изогнуться и поймать слабый, но всё же устойчивый сигнал. «Папочка, папочка, ну давай же, давай!» Лихорадочно молила я про себя, тыча в экран, и вдруг опять замерла, и в который раз покрылась холодным липким потом. Тихо-тихо скрипнула входная дверь. Едва слышно зашуршали мелкие камушки, которыми была посыпана дорожка вокруг дома. из-за угла показалась знакомая фигура. В темноте выделялся светлым пятном крестьянский сарафан в мелкий цветочек. Только двигалась она совсем незнакома. Плечи чуть сгорблены, руки висят вдоль тела, будто плети. Ноги словно не сгибаются в коленях, но движения все очень осторожные и тихие. Фигура подняла голову и медленно огляделась, будто прислушиваясь. Мне показалось, что её лицо растянуто в той же страшной улыбке. Почему я решила, что сущность, которая прикинулась моей мамой, будет сидеть дома? Наверняка в темноте и на улице она чувствует себя свободнее, чем в помещении. Я вдруг подумала, что в том углу кухни, куда смотрела не отрываясь мама, на стене висела маленькая иконка. Я даже не обращала внимания, кто там изображён. Что если при свете дня, пока было видно изображение на иконе, ничто злое не могло сдвинуться с места и навредить мне? Мне и маме. Я не могла назвать её мамой, но и называть её зомби у меня язык не поворачивался. Зомби могли быть кем-то другим и плевать на них, а это моя мамулечка. Вдруг я чётко поняла, что если сейчас начну звонить папе, то эта сущность безусловно услышит меня. Если она подойдёт к яблони, то я точно не смогу спуститься. Сколько она будет здесь стоять? А вдруг она лазает по деревьям? У мамы это всегда неплохо получалось. Я чуть не заграла, когда рядом со мной послышался шелест. Но это только ветер пошевелил листья старой яблони и донёс до меня болотный запах. Совсем слабый, но внезапно вызвавший рвотный рефлекс. Я с трудом сдержалась. Тёмная фигура у дома продолжала стоять на том же самом месте, на углу дома, будто принюхиваясь. Мне показалось, что она смотрит прямо на меня. Вот медленно-медленно пошла вдоль дома, мимо окон. будто что-то потеряла. Мне даже на мгновение представилось, что сейчас мама заберётся обратно к себе в комнату, через окно. Но она прошла мимо до угла, где снова остановилась и стала смотреть на участок, медленно поворачивая голову туда-сюда. Действительно принюхивается. Самое ужасное, что лунный свет отражался от её глаз, так что они блестели, как у кошки, но только отблеск был тусклым и каким-то неживым. Это было настолько жутко и неестественно, и невозможно, что мне пришлось до боли сжать зубы, чтобы не заорать. У меня начали затекать ноги, но я боялась пошевелиться. Случайно бросив взгляд на маленькие столбики на экране телефона, означающие уровень сигнала, я непроизвольно нажала на кнопку вызова и тут же прижала телефон к самому уху, снизив звук почти до еле слышного минимума. Не будь сущность, принявшая мамин облик так близко, Я не сдержала бы стон досады. Абонент временно недоступен. Попробуйте перезвонить позднее. Как же я могла забыть, что спящий папа обладает завидной способностью не реагировать ни на какие посторонние звуки, кроме будильника, подключенного к стереосистеме. А мама, моя нормальная мама, наоборот, просыпается от любого шороха и будет, если надо, нас. Поэтому папа взял за привычку на ночь свой телефон отключать, а то ему вечно приходят какие-то смс и оповещения в любое время суток. Наверное, это тоже одна из причин, по которой место для отдыха папа всегда выбирает совсем уж дремучее и далекое от цивилизации. Теперь до утра ему никак не дозвонишься. Только я об этом подумала, как мамина фигура покачнулась и медленно двинулась, едва слышно шелестя травой вглубь участка. Я молниеносно подобрала под себя ноги, Стиснула зубы и, стараясь не обращать внимания на покалывание в онемевших ступнях, принялась следить за мамой. Меня трясло. Просто чудо, что я еще сохраняла равновесие. Если она подойдет к моей интернет-яблоне, я заору. Никогда еще мне не было так страшно. Белеющая в темноте фигура с глазами-фонариками, будто у хэллоуинской тыквы, прошлась по периметру участка медленно, как во сне. Несколько раз мне казалось, что сейчас она подойдёт к моей яблони, но это место словно окружала невидимая стена, которую фигура, не замечая, обходила. Иногда она останавливалась, и опять мне казалось, что только для того, чтобы принюхаться. И всякий раз это было жутко, так жутко, что я с трудом удерживалась, чтобы не издать ни звука. Немного поколебавшись, фигура тихо прошла в сторону заброшенного колодца. Я ждала, что сейчас она споткнётся о крышку и упадёт, но этого не произошло. Существо в мамином обличье прошло прямо поверх колодца, не оступившись. Постояло секунду на крышке, будто раздумывая, и пошло дальше вдоль кустов, прямо к задней калитке, выходящей в лес. Если мама сейчас уйдёт в лес ночью в темноте, в этом смешном сарафане, её искусают комары, клещи, она поранится, пропадёт. Мне очень хотелось позвать её, остановить. И в то же время было очень страшно, что она услышит меня, откликнется, повернёт обратно. Вот она приблизилась к калитке. Я думала, она не сможет откинуть заедающий крючок, но потом вспомнила, что мы же сами оставили калитку незапертой. Как нарочно! Она толкнула неожиданно громко скрипнувшую калитку и уверенно двинулась по тропинке в лес. С верхушки яблони я ещё несколько минут могла видеть светлый сарафан, мелькающий среди деревьев и кустов. пока тьма окончательно не поглотила его. «Мама! Мама!» Не выдержав, что есть мощь, закричала я и, наконец, громко заплакала и не могла остановиться. Ветер зашелестел листьями деревьев. Где-то очень далеко вскрикнула сова. Никто не откликнулся. Даже собаки не залаяли. «Как могут не залаять деревенские собаки? Вернее, одна деревенская собака. Все время я забываю». Время тянулось невыносимо медленно. Мама не вернулась.